Благодарственный гимн. Между тем его король стоял коленопреклоненный на поле битвы. Кругом лежали мертвецы, грудами или в одиночку, и тьма спускалась над ним. Те всадники, которые были с ним в последней стычке, покинули его, увидев, как он, шевеля губами, читает что-то по листку бумаги. Стало совсем темно. Он спрятал листок на котором в самом деле был запечатлен благодарственный гимн, ему он показался слишком торжественным, но также и слишком печальным. Сам он выразил благодарность Господу Богу тем, что назвал его разумным. «Бог всегда на стороне разума», — сказал Генрих, преклонив колени на поле битвы. Но позднее, стоя во весь рост на престоле, он повторил то же. У врагов моих убогие чванные мозги, забитые дурманом и обманом, и потому поражение. Они исполнены тщеславия и властолюбия неподобающего им, и потому гнев Божий. Вера их, без сомнения, ложная, хотя бы от того, что это их вера и разум Божий против них ибо он за королевство. Так гласил его символ веры, и яснее, чем всегда, звучал он для него в мертвой тишине покинутого поля сражения. И впервые не коснулась его жалость к сраженным. Не меньше тысячи из них должно быть убито, пятьсот, наверное, взято в плен, и бог весть, сколько утонуло в реке. Все же долготерпению Господню есть предел, и если они весь свой обоз оставят нам, мы бросимся им вслед, и пусть даже они бегут на налегке, на этот раз мы должны раньше их очутиться в Париже. Даруй нам это, Господи, ибо долготерпению Твоему есть предел. Такова была его молитва после победы, Между тем, как прежде он проливал слезы о каждом из своих павших соотечественников. Но под конец зло становится непростительным. Это ясно понимал сейчас Генрих и готов был повесить толстяка Майена. Вот позади задвигались огни. Король пошел к своим дворянам, которые искали друзей среди мертвецов. «Это господин де Фукьер», — опознал он убитого. «Ему не следовало умирать. Он был мне еще нужен». Королю сказали, что погибший оставил жену, которая ждет ребенка. Он решил, пенсия его пойдет на чрево. Они продолжали переходить с факелами от трупа к трупу, пока не дошли до полковника Тиша. Король отпрянул, прикрыл глаза рукой. Зачем я обнял его? После этого мы сейчас же поскакали в атаку. Тогда оно должно быть и случилось. Слишком честно заплатил он мне. Отважному моему швейцарцу мой орденский крест Святого Духа, сказал король и хотел снять его с груди но никакого креста не оказалось, он был утерян в битве, и никакой всадник не принес его обратно. Король поник головой, чувствуя свое бессилие. Так уходят они, и мне нечего послать им вслед. Что им теперь до моей приходящей победы, когда сами они у престола вечной победы? И вдруг в памяти его... Возник весь благодарственный гимн от слова до слова, который он прочитал при сгущающейся тьме, и нашел слишком торжественным и слишком печальным. Но сейчас грудь его сдавил страх. Торопливо вырвал он у кого-то из рук факел и поспешил к ближайшим мертвецам, пока не нашел того, о ком ему говорило предчувствие. Зарыдать он не мог. Слишком больно сдавила ему грудь. Только водил факелом над старым своим товарищем, разглядывая, как он лежит, как сложены руки, и не запечатлелась ли в потухших глазах последняя воля. Ничего, конечно, ничего, ведь он один из многих, из всадников конного отряда былых времен и без него остается достаточно гугенотов. Но этот хотел уйти. Почему? Твой срок истек, друг Дюбарта. А мой когда придет? Вместо ответа на вопросы, которые рвались из сдавленной груди, он сказал дворянам, что они сейчас споют благодарственный гимн Господу, Он будет петь, а они вторить ему. И он принялся читать на распев, как псалом, просто и негромко. Остальные знали напев и в полголоса дружно подтягивали. Господь мой, созданного из земли, днесь сына твоего нам не спошли, да снизойдет в небесной колеснице. В блистанье звезд и солнц он со облаков, В предшествии всех ангельских чинов, Чтоб поразить твоих, Господь, врагов, Мечом, что молнией горит в деснице. Вот лучшее из битв. Сам Божий Сын, водитель наших доблестных дружин, В очах твоих победу мы узрели. Настало ныне царствие Христа». Да будет жертва наших душ чиста, дай мне уйти под сенью креста к престолу вечности последней цели. Перевод Глобы. Примечание. редакции. Когда король кончил, он долго плакал, и никто не понимал о чем. Последние строки он произнес уже совсем невнятно. Благочестивое пение дворян заглушило его. В сельском трактире стояло громкое ликование, но несколько человек, выйдя из праздничной залы, поджидали короля, который возвращался с поля битвы. — Сир, ждем приказаний. — Сняться до рассвета и спешить в мою столицу. — Сир, того требует от вас ваша слава. На сей раз ничто и никто не сможет противиться вам. «Ворота распахнутся перед вашей славой!» Одну и ту же мысль подхватывали разные уста, словно по уговору. Таково было впечатление короля, в особенности, когда прозвучали последние слова «Великий и победоносный король никогда не отречется от своей веры!» Генрих переводил взгляд с одного на другого. «Вот каковы те...» кто сомневается в нем и его стойкости. Он знал это давно, он понимал, что кое-кто из них втайне сам начинал колебаться, подозревая в том же и его. Легче всего было ему судить об этом по собственным своим тревогам и сомнениям. Снова сдавила ему грудь, как у тела его старого товарища. Бог дарует победу Гугеноту. Господа! произнес он гордо и внушительно. «Господь Бог мой учит меня чтить оба исповедания и не изменять моим единоверцам». Однако в последнем он уже и сам сомневался и взглядом разгадал, что многие из протестантов, слушающих его, не дают веры его словам. Исключение составляет Мурней — Его добродетельный Мурней, его дипломат, исполнен практической мудрости, дипломатическими нотами он наносил ущерб его врагам, все равно как гаубицами. И он-то именно уповает на стойкость его веры. Но откуда у него эта уверенность, когда у меня самого ее нет? Странно, но уверенность добродетельного Мурнея Неприятно Генриху. Он отводит взгляд. В этот миг кто-то произносит сир. Париж стоит мессы. Король круто повернулся. Говоривший был человек по имени Д'О, всего лишь О, и вид имел соответственный, пузатый малый, которого милости покойного короля обратили в лодыря и вора. Один из тех проходимцев что поделили между собой страну и ее доходы. Именно потому Генрих оставил его тем, чем он был, государственным казначеем. Государство лучше всего преуспеет, если будет пользоваться услугами тех, кто хочет на нем нажиться. Добродетельные и так служат ему. Когда вопросительный взгляд короля упал на Мурнея, тот сказал... Все честные католики служат вашему величеству. Точно так же ответил Генрих этому самому Д'О и его братьям, когда они в первый раз настаивали, чтобы он отрекся от своей веры. Произошло это некогда у тела убитого короля и прозвучало как грозное предостережение. Однако же тогда эти слова произнес сам Генрих. А сегодня их произнес всего лишь его Мурней. Но король взял руку своего Мурнея, сжал ее и спросил шепотом, ведь мы сражались за веру, и это была лучшая из наших битв. «Могла быть лучшей», — сказал Мурней. «Сир». Вы уже не имеете права подвергать свою жизнь опасности, как нынче, когда вы ворвались в чащу вражеских копий. Это было отважнейшее сумасбродство за всю вашу жизнь. Значит, теперь все переменилось? Что за речи, Мурней? Когда король вступил в пиршественную залу, гомон и гогот прекратились. Все поднялись, оставили столы и кубки, и, увидев короля, запели благодарственный гимн. Это был тот же благодарственный гимн, который раньше на темном поле битвы пел Генрих, и с ним всего несколько человек. Они хорошо запомнили его. И лучше всех Агриппа Добинье, старый друг. Будучи мал ростом, он вытягивался как мог и пел очень прочувствованно. Особенно четко прозвучали у него последние строки, которые Генрих, собственно, лишь пробормотал или вовсе проглотил. «Дай мне уйти под сенью креста, к престолу вечности, последней цели». От природы дерзкое и саркастическое лицо Агриппы тут приняло... Столь красноречивое выражение, что королю стало ясно, их старый друг Дюбарта, прежде чем пасть, показал свой благодарственный гимн им обоим. Кто-то сказал, «Этот благодарственный гимн сочинил наш король. Да, громко подтвердил Генрих, как потребовал от него тот, что уходил в иной мир». Он произнес это, выдержав дерзкий и саркастический взгляд Агриппы, который утвердительно кивнул. Генрих подумал, а ведь это неправда, и все остальное, что здесь происходит, тоже неправда. Только по виду это еще похоже на наши прежние гугенотские победы.